Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Тина Силик. Почему никто не рассказал мне это в 20? Интенсив по поиску себя в этом мире. Читает Людмила Шаулина. Посвящается Джошу. Поздравляю со счастливым десятилетием твоего двадцатилетия. Предисловие. Спасибо вам за то, что решили послушать мою аудиокнигу. Поделиться ею с вами — большая честь для меня. Впервые печатная версия этой аудиокниги вышла весной 2009 года, как раз на той неделе, когда мой сын Джош праздновал свой двадцатый день рождения. А по мере приближения к десятилетнему юбилею книги я решил ее перечитать. Признаться, мне было крайне любопытно взглянуть на написанное свежим взглядом и увидеть, какие концепции и истории выдержали испытания временем. Большинство действительно устояли, но, к сожалению, не все. Теперь, с десятью годами дополнительного опыта, я, конечно же, знаю намного больше, чем тогда» а потому решила спросить издателя, могу ли обновить аудиокнигу к её десятилетнему юбилею. И к моей глубочайшей радости мне сказали «да». Структура этого издания сходна с первоначальной, но в ней вы найдёте множество новых примеров как из моей более поздней педагогической практики, так и из жизни новаторов, работающих не в сфере образования. А ещё я включила в неё ряд принципиально новых идей, появившихся за прошедшее десятилетие, и две дополнительные главы с совершенно новым материалом. В общем, моя цель как педагога и автора этой аудиокниги — быть провокатором, задающим неудобные вопросы, рассказывающим истории и предлагающим сценарии, которые подталкивают к неожиданным выводам, а порой и озарениям. Работая в аудитории, я всегда уповаю на то, что мои студенты меняются с каждым очередным опытом, что благодаря упражнениям и знакомству с новыми концепциями они становятся увереннее в себе и своих силах. Такова же и цель аудиокниги. Я искренне надеюсь, что, прослушав её, вы существенно расширите свой инструментарий для выявления возможностей, которых так много вокруг. Это издание выйдет к 30-летию Джоша. Я безмерно благодарна сыну за то, что он вдохновил меня писать. А ещё я невероятно признательна всем студентам и коллегам, бок о бок с которыми училась и работала на протяжении всех этих лет». И, пожалуйста, не стесняйтесь делиться со мной своим мнением. Я приветствую обратную связь и с нетерпением жду рассказов о том, какие части аудиокниги показались вам особенно важными и полезными. Связаться со мной можно по адресу tsiliksobaka.gmail.com или через мой сайт tinasilik.com или подпишитесь на меня в twitter собака Ти